— А зачем же тогда в лес с ружьем ходите? — подумала невольно Надежда Николаевна. — А без ружья нельзя. Дед Семен как будто прочитал ее мысли. Медведя пугнуть, если встретишь ненароком. Волки опять же забегают в декабре. Проходные с севера. Не каждый год. Но все же. Рысей раньше много было. Теперь уж, конечно, нет, но... Пару раз случайную встречали. Найда хорошая собака. Учует зверя задолго. Ну и себе пропитание промыслит. Зайчонка там или еще какого зверя мелкого. А чтобы суп у людского с солью да с перцем да с лавровым листом, это ты ее брось кормить. Так она вовсе нюх потерять может. А что? — Семен Степанович, кроме вас в поселке ведь еще охотники есть? — осмелилась спросить Надежда. — Василий, рослый такой, да вот друг у него был Федор Ломакин. Этот хороший охотник был, да? На медведя ходил. И все. Как упомянула про покойного Федора, так снова дед Бровин осупил. о м р а ч н е л будто его подменили. Помолчали. Найда дочисто вылезала банку, подошла к Надежде и положила ей голову на колени, умильно заглядывая в глаза. Семен поглядел, как она ластится, и снова оттаял. — Уж не тем, будь помянут, Федь Коломакин, да только охотник из него был никакой, — заявил сосед. васькой они с васькой? Дружком его, только болтать гораздо были. Летом только от них и слышишь. Уже пойдем на охоту осенью, вот дичь-то настреляем. Старик усмехнулся. Медведя? Какого там медведя? У него ружье дробью на уток заряжено. Они на охоту-то ходили только, ч т о б от жен сварливых отдохнуть. да выпить в тишине без помехи. Придут на болото, напьются и, ну, палить в белый свет, как в копейку. к а б е л я своего Федька-то как-то подстрелил по пьяному делу. Увидел — плывет кто-то по болоту. Подумал утка и выпалил по нему с обоих стволов. Ну, с т р е л я л т Федька не очень. Из всего заряда пара дробинок только в пса попала. но тот дурак такой подстать хозяину р а н а то о т дроби пустяковая так он со страху тонуть стал федька конечно совесть имел по молодости полез за ним в болото кабелька вытащил а сам едва не утопто по пьяни все таки болото бултыхается в грязи вопит с п е р е п у г у вот с тех пор к нему кличкой прилепилась кулик потому как кулик т б о о л — Ну а я н да, — машинально поддакнула Надежда, — вся Кулик свое болото хвалит. Во-во! Так и звали его с тех пор. Федька Кулик. — Куликово болото. Куликово болото. Все понятно. Кличка Кулик указывает на Куликово болото. Фамилия Ломакин ни при чем. Незачем искать сломанную березу. Надежда сжала зубы, чтобы не вскрикнуть, однако Найда почувствовала, как она напряжена, посмотрела удивленно и на всякий случай отстранилась. — Дедушка Семен, — начала Надежда не своим блеющим голосом, — а вы знаете, как идти к горелой полянке? — Полянке? — фыркнул сосед. — И какой я тебе дедушка? — Мне всего-то шестьдесят три года, а горелая поляна большая, метров пятьсот в поперечнике будет. — Значит, к этой самой поляне обязательно нужно подойти со стороны Куликова болота, — сообразила Надежда. — И там будет еще что-то, на что указывает имя пятой жертвы. — А тебе зачем т у д Да. — С подозрением, — спросил Семен. — Да так? Интересно. Надежда отвернулась от и с п ы т у ю щ и х глаз. — Места у вас красивые, но я одна не пойду. — Страшно. Старуха спала. У Люськи тоже было темно. Надежда посидела еще немного, рассматривая свои записи. Можно считать, что первую задачу она выполнила. Федор Ломакин. указывал на Куликово болото, значит, если миновать Елизаветинополе, потом идти по Егерской тропе, потом пересечь Куликово болото и с его стороны выйти на Горелую поляну, то там должен быть еще один ориентир, на который указывает имя Петра Самокруткина. Что это может быть? «Что за человек был Петр Самокруткин?» Надежда еще раз прочитала заметку. «Молодой мужик, тракторист. Выпил пиво в том же Васильке, пошел домой. Вот тут-то его и зарезали в проулке возле дома. Соседка нашла, когда по своему делу мимо шла. Небось, когда подходила, думала, что пьяный лежит, оттого и не испугалась». И что ж теперь со всем этим делать? Глубоко задумалась Надежда. Кому рассказать? Не Люське же, балаболке этой. Вот странное дело. Живет Люська в стороне от поселка. Сейчас по причине гипса никуда не ходит. Телефонной связи на хуторе не имеется, но почему-то она полностью в курсе всех поселковых событий. Сорока ей, что ли, новости на хвосте приносит? Опять-таки Надежда уверена на сто процентов, что если только она сболтнет л ю с ь к и хоть что-то про убийство, на завтра же об этом будет знать весь поселок. Да что там? И до Выборга дойдет. Крути не крути, а нужно к участковому идти. Подгадать момент, когда он будет один, и поговорить серьезно. Но уж если отмахнется он, тогда она еще что-нибудь придумает. С этой благой мыслью Надежда заснула. И хоть воздух наверху был свежий, и старухиного храпа неслышно спала Надежда плохо, потому что раз пять являлся во сне муж и укорял Надежду в легкомыслии и безответственности.